— После войны за кольцо, если кто и выжил, так это самые сильные, хитрые и ловкие. К тому же они сейчас бьются не в подземельях. — Ты еще ни разу не видел нашу пехоту на поверхности, — огрызнулся Торин. — Погоди, судить не видел. Легко согласился Рогволд, похоже, не желавший спорить с гномом. — Не видел и не знаю. Так что действительно говорить ничего не буду. — Похоже, Ангмар все-таки сплотился вокруг кого-то. Этот кто-то водит его лихих молодцов на наши границы. Кто-то собрал вольно живущий народ и сумел натравить на нас. Кто-то нашел остатки орков на севере, пытается отыскать их на юге, а вдобавок ожили и могильники, невесело, что и говорить. — Нам надо спешить, — тихо сказал Фолку у меня какие то скверные мысли последнее время все очень страшно но с этим еще можно бороться это я понял когда мы с торином видели черный отряд перед могильниками но кто знает если мы промедлим не будет ли поздно разговор оборвался над трактом повисло недоброе молчание бой со севера бой со севера В голове фолку неотрывно вертели слова пела Гаста. Но что может сделать он, маленький и ничего не умеющий хоббит, сделать там, где не может справиться вся броненосная дружина Великого Королевства? А ничего! Вдруг произнес внутри его чей-то очень спокойный и рассудительный голос. «Помни, маленькие камни!» Срывают с гор все сокрушающие лавины. случайные встреча Перегрина и Мериадока с энтами, Их безыскусный рассказ, И энты, поднявшие с громятой сенгард, Спасают бьющихся в Хельмском ущелье, Приходят на помощь в решающий час битвы На пеленорских полях. А ты все толдычишь. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Очень многое. Фолку помотал головой. Он готов был поклясться, что слышал эти слова, вдохнувшие в него новые силы и веру в себя. Но его товарищи ехали спокойно и молча. И Хоббит понял, что это были его собственные мысли. Мысли нового Фолку Брандибека, которому претила осторожность старого. Осторожность, так часто смахивающая на трусость. До самого вечера они ехали по тракту на северо-запад. Фолка перестал даже глядеть по сторонам. Местность не менялась. Вокруг лежали обжитые и ухоженные земли, не таящие в себе, казалось, ничего необычного. Дождь перестал, небо начало медленно расчищаться, вечерние заря застала их на гребне очередной цепи холмов, довольно высокой, с которой видно было далеко окрест. Последние клочья изорванных свежим западным ветром облаков исчезли в затянувшие восточное небо предвечерней мгле, а на западе огромный багровый диск неторопливо опускался в незамутненные прозрачный воздушный бездны. Алая полоса вдоль горизонта без единого облачного пятна казалась атласной лентой, которую обронила какая-нибудь красавица. Путники невольно остановили коней, чтобы полюбоваться на это великолепие. Землю постепенно затягивали белесые вечерние туманы. Сквозь их невесомую завесу еще виднелись леса и поля, темные извилистые ленты рек. Все вокруг казалось прочным, мирным, устоявшимся. Дорога пошла вниз, в долину, и вскоре сероватые громады холмов закрыли от них закат. Навстречу двигалась залитая вечерней мглой долина, очень широкая, пролегшая между двумя далеко отстоящими друг от друга грядами. В середине ее текла небольшая речка, виднелись дома недалекой деревни. Это Сильменвиль. «А следующий перед вторым гребнем — хамсал», — объяснил хоббит Урагволд, — «там и заночуем». Последние мили дались Фолку с трудом. Ныло натруженная спина, вновь отдавался в боках каждый шаг его пони, туман оказался до нельзя мерзким. Едва они погрузились в него, как Фолка почувствовал, что его начинает трясти от холода и сырости. Устали лошадки, они понуро шагали по непросохшей от недавнего дождя дороге, уныло кивая головами.